Петр I издал указ о передаче всех дел о политических преступлениях в Преображенский приказ. В описываемый период полки царских стрельцов располагались в ряде городов Украины. В отношении их личного состава часто совершались различные преступления. Поэтому в целях поддержания общественного порядка, предупреждения и раскрытия противоправных посягательств наратников в Киеве в 1699 году была создана воинская полиция, насчитывающая две сотни стрельцов, возглавляемых сотниками. Эта полиция несла дозорную службу, осуществляла надзор за приезжими в город, и всякими подозрительными скопищами, которые разоряли, используя известные сыскные методы. 25 сентября 1702 года именным указом Петра I было предписано «Буде впредь на Москве и в московский судный приказ учнут приходить каких чинов-нибудь люди или из городов воеводы и приказные люди, а из монастырей власти присылать, а помещик и вотчинники приводить людей своих и крестьян, а те люди и крестьяне учнут за собой сказывать государево слово и дело, тех людей в московском судном приказе не расспрашивая присылать в преображенский приказ к стольнику как князю Федору Юрьевичу Рамадановскому, да в городах воеводам и приказным людям таких людей которые учнут за собой сказывать государево слово и дело присылать к Москве не расспрашиваешь в качестве исполнительного органа преображенского приказа для задержания подозреваемых, обвиняемых, скрывшихся от следствия производства обысков, использовался личный состав Семеновского и преображенского полков. Этим указом была образована своеобразная система поступления сыскной информации о лицах и фактах представляющих сыскной интерес для предупреждения, пресечения и разоблачения политических преступлений, то есть таких, которые были направлены против самодержавности и личности царя, а также его приближенных. Среди уголовных преступлений того периода превалировали кражи, разбои, грабежи и убийства. Тысячи крестьян, убегавших от гнета хозяев, становились бродягами, объединялись в преступные сообщества воров и разбойников. Эти серьезные события вынудили Петра I издать ряд указов, обращенных непосредственно к народу, в которых он обязывал доносить ему и его представителям на местах о грабителях и вредителях государственных интересов.